Глава пятнадцатая. Кто сильней ударит? Я давно не чувствовала себя такой уязвимой и неуверенной в себе. Давно меня так грубо не отвергали. Удивительно, но Исаи настолько сильно задел мою гордость, что разжег вам не злость, приятную злость, подстегивающую. Я решила, что обязательно поставлю его на место, покажу ему, насколько не заинтересованы им. Когда мы спускаемся вниз, в гостиной остается только Мирон, Элис и несколько девушек. «Ну, наконец-то! Я думал, ты сбежала!» Мирон похож на обиженного мальчика. Затянув волосы в хвост, он указывает мне на диван рядом с собой. «Иди ко мне! Будет весело!» Замечаю то, как внимательно за мной следят девушки. Все, кроме Элис. Блондинка занята своим телефоном. Я прохожу к дивану, а мир помогает мне устроиться и присаживается в кресло напротив. Замечаю, что на столе уже царит порядок. Кто-то убрал все коробки с фастфудом, а вместо него здесь блюдо с сырной нарезкой и фруктами. В изящных бокалах разлит алкоголь. «Если ты не знала, я отличный бармен», произносит мир, подавшись ко мне. «Попробуй этот. Унесет за два глотка». Подмигивает довольно, отпивая алкоголь. «Да я и не хочу быстро уноситься. Может, предложишь что полегче?» Мирон хмурится недовольно. Все это время за мной следит Амир. Его внимательный взгляд немного пугает, но я продолжаю сохранять видимость веселья. «Может, тебе вообще не пить?» подает голос одна из девушек. Она поднимается с кресла и подходит к Мирону, опускаясь ему на колено. Гес хмурится, явно недовольный ее самоуправством. Я тянусь к сырной нарезке и подцепляю шпажкой кусочек, отправляю его в рот. Дрожь пробегает по коже от пристального взгляда двух пар голубых глаз. «Роксана, расскажи о себе немного», — произносит тихо Амир. «Что вам интересно? Я немного тушуюсь». Признаюсь, раскрывать подробности своей жизни не входило в мои планы. Я ведь не собираюсь видеться с этими людьми в будущем. Скорее всего, это наша последняя встреча. Сегодняшняя ночь – мой протест. Я просто хочу расслабиться и сделать что-то выходящее за рамки правил. Амир пожимает плечами. Мы перед тобой, как открытая книга. Ты в доме нашего брата, знаешь, где мы работаем и чем занимаемся. Скажи ей хотя бы, чем занимаешься ты?» Мирон хмурится. «Если она скажет, что не снимается в порно, я буду грустить». С хмурым видом он отпивает алкоголь. Девушка, до этого сидящая на его коленях, с недовольным фырчанием поднимается и отходит в сторону. «Этот блондин поначалу казался мне неприятным, но сейчас его смешные рожицы и глупый юмор забавляют меня. Я поворачиваюсь к нему и смотрю прямо в его глаза, когда отвечаю на поставленный вопрос. «Я работаю. В полиции!» Он подавился виски, и мне пришлось постучать по его спине, чтобы он мог хоть немного откашляться. Не могу скрыть улыбки от его реакции. Удивлена, что Исай не рассказал им обо мне. «Да-да, ладно!» – восклицает ошарашенный мир, и переводит взгляд на Амира. Тот с улыбкой следит за происходящим. «Такое порно тебя не устраивает?» слетает с моих губ, и я не могу перестать улыбаться. Мир пытается что-то ответить, но мое внимание привлекают звуки шагов, доносящиеся со стороны лестницы. Мне даже оборачиваться не нужно было, чтобы понять, кто там. «За такое порно я все свои бабки отдам!» — восклицает Мирон, откинувшись на спинке дивана. — Мне показалось, или теперь он смотрел на меня немного иначе? — Но ты ведь правильный мент. Типа помогаешь крутым парням вроде нас. Мир все никак не мог отпустить эту тему. А я уже и думать не могла ни о чем другом, кроме как о том, что мне жарко. Настолько, что кожа начинает гореть, обернувшись... я встречаюсь с напряженным взглядом исая он стоит в нескольких метрах от нас а рядом с ним та самая массажистка мирон ты решил вопрос спрашивает брата судя по тону его голоса исай все еще злится мир откидывается на спинку дивана с улыбкой глядя на исая конечно пока ты кайфовал с маринкой и я работал в поте лица девушки сидящие за столом начинают смеяться. Элис впервые за все это время отрывает взгляд от телефона и наблюдает за происходящим вокруг. «Исай, не переживай, я могу добраться на такси!» раздается тоненький голос девушки. «Я отвезу тебя! Иди в машину!» Бросив ей короткое, направляется ко мне. И с каждым шагом, приближающим его, мне становится все более не по себе. «Поднимайся, я доброшу тебя до дома». Его голос грубый. Меня злит его поведение. Рука Мирона ложится на мое плечо. Он прижимает меня к себе. Иса, отвали! Роксана останется с нами!» Блондин опускает на меня взгляд. «Ты же сыграешь со мной в правда или действие? У нас отличная компания. Оставайся, будет весело!» его брови взлетают вверх он смотрит на меня в ожидании. я чувствую себя маленьким подопытным кроликом с одной стороны чокнутый мирон желающий втянуть меня в нечто аморальное и ненужное с другой стороны странные таинственные мирам взгляд которого я ощущаю на себе каждую секунду и самый волнующий и в то же время раздражающий взгляд исая Он сжется огнем на моей коже. Первый порыв – подняться и уйти самостоятельно. По сути, я должна так сделать. Куртку я отдала, так зачем мне еще находиться здесь? Но с другой стороны, а почему я должна уйти? Почему должна слушать его? Я не скребусь ему в дверь и не вымаливаю его внимания. Я ведь могу прекрасно провести время с его братьями. И чуть позже… «Вызвать такси и уехать домой». «Дом». При этом слове меня бросает в дрожь. «Это то место, куда мне не хочется попасть меньше всего. К тому же Даню привезут лишь завтра в обед, а до этого момента еще куча времени». «Конечно сыграем. Я ведь должна попробовать твой коктейль». Произношу с улыбкой, наблюдая за тем, как загораются весельем глаза Мирона. Замечаю мимолетную улыбку Амира, но он более искусно прячет эмоции, чем его брат. И самое приятное, я чувствую злость Исая, и его пальцы ложатся мне на плечо. Она едет домой, и снова эта грубая команда, но слушать его никто не собирается, и я, поднимаю на него взгляд, упиваюсь яростью и ревностью сквозящими от этого сильного и независимого мужчины. «Спасибо за предложение, но я остаюсь. С Мироном. Ты езжай, тебя девушка ждет». Отвернувшись, тянусь к бокалу и делаю глоток. «Я не думаю, что это хорошая идея». Он не сдается. Кажется, еще пара неосторожных фраз и унесет меня насильно из дома. Но теперь за меня вступает Амир. «Все в порядке, Исай. Я покормлю ее и присмотрю за Мироном». Никто не обидит ее. Я чувствую разочарование, когда он уходит с той девушкой. Уходит так, словно мое присутствие здесь ему абсолютно не нужно. Несмотря на то, что буквально несколько дней назад Исай прохода мне не давал, сейчас он до раздражения равнодушен. Я не забиваю свою голову, просто наслаждаюсь моментом. Эту ночь испортить еще сильнее просто невозможно. Остаюсь в доме не потому, что горю желанием выпить с остальными гесами. Я остаюсь из-за чувства противоречия на его отказ. Показать ему, будто я задета, будет проигрышем с моей стороны. Коктейль, приготовленный Мироном, на самом деле вкусный. Я пью его не спеша, опасаясь опьянеть. Девушки, сидящие напротив, немного успокаиваются и больше не смотрят на меня из-под лобья». «Так ты с Исаием или с Мироном?» Элис присаживается рядом, смотрит на меня испытывающе, обращая внимание на то, что за весь вечер она так и не притронулась к алкоголю. «Я сама по себе. Просто раньше всех узнала Исая. Я так понимаю, он старше из вас?» Она кивает. «Исай нам как отец». «Элис», — осекает ее Амир, не желая, чтобы она и дальше рассказывала их тайны. а мне становится любопытно. «Так ты запала на него?» Я отпиваю алкоголь, пропуская мимо ушей ее вопрос. Она смотрит на меня так пристально, и это раздражает. Мирон тем временем спаивает одну из подружек, а мир внимательно слушает наш разговор, делая вид, словно совсем не заинтересован в нем. «Зря ты запала на него», — говорит Элис. «Это худший вариант». Лучше бы выбрала Амира, ну или Мирона. Они классные, правда. С ними тебе будет проще, даже если ты замутишь сразу с двумя. Что? Кто-то говорит о тройничке? Мирон отстраняется от своей подружки, смотрит на меня внимательно. Мои щеки начинают пылать. Нет, я не запала на него. С чего ты взяла? Смеюсь нервно. К тому же у него ведь есть девушка. Элис выглядит озадаченной. Ты о ком? Брюнетка, высокая, худенькая. Я видела их в клубе. Ты говоришь Алия? произносит задумчивой улыбкой. А вот сейчас она разожгла мое любопытство до максимальных размеров. Во что бы то ни стало хочу узнать подробности. И пусть выглядит так, словно я ревную. Плевать. Я хочу курить. «У тебя есть?» Поднимаюсь с дивана, хлопая по колену Элис. Чувствую на себе взгляд Амира. Он понимает, зачем я увожу Элис. Ему это не нравится. Но я не даю ему влезть между нами, схватив девушку за руку, тяну ее во двор. Здесь достаточно прохладно. И для моей разгоряченной кожи самое то. На свежем воздухе мысли приходят в норму. Я захватила с собой бокал с коктейлем. Элис достает сигареты и, закурив одну, протягивает мне. Я качаю головой, улыбнувшись. «Расскажи мне о ней. Давно они вместе?» Девушка смеется, опустив глаза в пол. «Я знала, что ты пользуешься мной, но не думала, что будешь делать так грубо». «Да брось, Ты ведь не обиделась? Тебе, в общем-то, плевать на меня!» Элис улыбается. «И то верно!» Я продолжаю смотреть на нее в ожидании ответа. Затянувшись сигаретой, она неспешно выпускает дым. «Он втрескался в нее, а она выбрала другого», — произносит Элис, словно ни в чем не бывало. «Он влюбился?» «Странно. Я думала, Исай не тот, кто способен полюбить». В глазах Элис вспыхивает злость. «Исай редко подпускает к себе кого-то». Для всех людей он грубый и беспринципный. Но тому, кого он считает своей семьей, брат отдаст все, что у него есть. Ты не знаешь, Исая. И лучше тебе его и не знать. Она нервно тушит сигарету. По всей видимости, своим вопросом я задела ее за живое. Элис, за спиной раздается голос Амира. Не слишком ли ты много куришь в последнее время? Девушка скалится в ответ, делает шаг навстречу. «Не слишком ли ты часто стал бывать здесь, Амир? Как там твои родители? Слышала у мамы сегодня день рождения?» Элис проходит мимо него в сторону дома. Она явно на взводе. Амир приближается ко мне, становится рядом. Несколько минут мы просто смотрим в темноту двора. «Не обращая внимания. Мы странная семья». Произносит с улыбкой. В его прищуре столько тайн, что мне не по себе. Амирам закуривает сигарету, а я все думаю о словах Элис. «Где ваши родители? Почему она говорит так?» «У нас нет родителей», — перебивает меня. «Мы выросли в детском доме. Все четверо. Мне повезло больше остальных. Меня усыновили обеспеченные люди». Исай старший. И когда он поднялся на ноги, забрал к себе всех остальных. Мы все разные, странные, не похожие на других. Амир смотрит на меня так, словно я спросила о чем-то непозволительном. Если бы я знала, что вопрос родителей в их семье табу, не стала бы ходить по краю. Он разворачивается, направляясь в дом. Но вы ведь хорошие. Мой вопрос... заставляет его остановиться. Амир замирает. На его губах появляется зловещая улыбка. В этот момент двор освещают фары машины. Джип Сая останавливается у крыльца. Его Тойота с работающим мотором похожа на урчащего зверя. Он сидит за рулем, смотрит на меня. Губы сжаты в тонкую линию. Взгляд напряженный, злой. Настолько злой. что по коже пробегает озноб. «Ты готова к очередному раунду? Или закончим с этим?» Голос Амира преисполнен сарказмом. В этот момент дверь машины открывается, и Исай выходит наружу. Я молчу. Хочу посмотреть, что он будет делать, что скажет мне на этот раз. Не могу ответить на вопрос Амира, потому что и сама не знаю, как поступлю. Рядом с ним все так странно. Я сама на себя не похожа. Амир тоже никуда не уходит. Он стоит и смотрит на Исая в ожидании. Устроили чертово представление. Исай поднимается по ступенькам, пикнув сигнализации. Его глаза сверлят во мне дыры. «Почему ты еще здесь?» Рычит недовольно, поравнявшись со мной. «Амир!» «Вызови ей такси!» И не дав возможности ответить, он проходит внутрь дома. Амир поднимает на меня глаза. В его взгляде сожаление. Он пожимает плечами, говоря о том, что ничего поделать не может. И меня вдруг такая злость берет! Да как он смеет так вести себя со мной? Последнее слово я уж точно оставлю за собой. Отойди. Я пытаюсь пройти мимо Амира. Он хватает меня за плечи. «Роксан, сейчас на самом деле лучше уехать». «Дай пройти!» Поднимаю на него взгляд, вкладывая в него всю решимость. Амирам кивает. «Я предупредил тебя». И ответ «нет». «Ты о чем?» «На вопрос, который ты задала мне». «Ответ «нет». «Нас». Точно не назовешь такими.